Затем, подмазав официанта метродотеля Люги и Швейцара, который подал Майзер к подъезду, я обнаружил, что до конца недели у меня осталось только 30 долларов. Когда мы уже ехали ко мне, Берта вдруг сказала. «Я вот тут думала о тебе, Барт. Тебе пора менять работу». Если ты хочешь, чтобы наши отношения продолжались, тебе нужно найти что-то, что давало бы больше денег. Ну, это не оригинально, ответил я. Я сам об этом думаю уже целый год, но ничего подходящего не вижу. Подумай еще, подумай еще. С твоим опытом в преступном мире можно было бы что-нибудь найти. На прошлой неделе я встречала одного парня, набитого деньгами. Он занимается старыми дамами. Они платят ему деньги мешками только за одну улыбку и надежду. Ну, чем не бизнес? Тебе бы следовало лучше знать человека, с которым живешь уже два года, сказал я. Сутенерство не для меня. Ну, тогда, может быть, контрабанда? Я знаю парня, который сорит просто зелененькими. Он привозит сигары с кубы. «Ты что, хочешь спроводить меня в тюрьму?» Она недовольна пожала плечами. «Ну, ладно, ладно, забудь об этом. Я бы знала, что делать на твоем месте, Ибо. богу Я как раз подъехал к своему гаражу. Ну, так что бы ты делала, будь на моем месте». Я бы хорошенько присмотрелась к этому миру богатых хвощей, в котором вращаюсь и на которых работаю. Я нашла бы источник, из которого бы начала качать доллары. Ну, чем плохо? Рос скажем, для начала. Ну, или кто-нибудь ну, там еще. Я подошел к ней, и мы направились к лифту. А кто тебе сказал, что я работаю на Хэммела? Во всяком случае, не я. Ой, не валяй, дурака, Барт. Ты не говорил, но это и так ясно. Ну, хорошо, хорошо, забудем этот разговор. Скажу только под конец. Мало кому выпадает случай вариться в их котле. И еще меньше тех, кто не воспользовался бы этим. Ты непрактичен и упускаешь шансы. Этих богачей можно здорово подоить... Только немного подумать. Вот и все. Пошли скорее, а то желание ему, что ли, точится. Поднимаясь в лифте, я думал о ее словах и все еще продолжал думать, когда завалился с ней в кровать. Но как только ее руки, ноги обвелись вокруг меня, я перестал об этом думать. В конце концов, всему свое время и место. Глава 2. К юго-востоку от Парадис-Сити, в 30 милях от залива, раскинулась цепь небольших островков, тянувшихся до Кьюэста. Сидя в вертолете возле Ника Харди, я осматривал эту цепочку островков, напоминавших крошечные зеленые лужайки, погруженные в синеву сверкающего моря. Ник без труда засек яхту Хэммелла. Мы уже некоторое время находились в воздухе, когда яхта отошла от причала и устремилась в открытое море. Так как над морем кружились и другие вертолеты такси, которые доставляли богатых клиентов к различным достопримечательностям побережья, не говоря уж о тех, кто просто совершал высотные эмоционы, я не беспокоился о том, что Нэнси и Джонс могут заподозрить за собой наблюдение. Взяв у Ника полевой бинокль, я увидел Нэнси на палубе яхты. Джонс должно быть находился в рулевом отсеке у штурвала. Во всяком случае его не было видно. Они направляются к Ки, сказал я. Возвращаясь к плечу и покружимся там. Мы не потеряем их из виду, но нужно, чтобы они не догадались, что за ними хвост. Ник, плотный и с добродушным лицом парень, сделал, как я просил. Там внизу миссис Хэмилбарт. Что ты задумал?